Глава девятая. Богучарова было всегда, до поселения в нем князя Андрея, заглазное именье, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, и нравами. Они назывались «степными». Старый князь хвалил их за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять в уборке в лысых горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их дикость. Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея с его нововведениями, больницами, школами и облегчением оброка не смягчило их нравов, а напротив усилило в них те черты характера, которые старый князь называл дикостью. Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году, про которую говорили, что тогда еще воля выходила, до да господа отняли. то об имеющем через семь лет воцариться Петре Федоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи о войне и Бонапартии и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об Антихристе, конце света и чистой воле. В окрестности Богучарова были все большие села, казенные и оброчные помещичьи. Живущих в этой местности помещиков было очень мало. Очень мало было также дворовых и грамотных, и в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значения которых бывают необъяснимы для современников». Одно из таких явлений было проявившееся лет двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие-то теплые реки. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать семействами куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось, без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. Теперь, в 1812 году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению. Алпатыч, приехав в Богучарова несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение и что противно тому, что происходило в полосе Лысых гор на шестидесятиверстном радиусе, где все крестьяне уходили, предоставляя казакам разорять свои деревни, в полосе Степной, в Богучаровской, Крестьяне, как слышно было, имели сношения с французами, получали какие-то бумаги, ходившие между ними, и оставались на местах. Он знал через преданных ему дворовых людей, что ездивший на днях с казенной подводой мужик Карп, имевший большое влияние на мир, возвратился с известием, что казаки разоряют деревни, из которых выходят жители, но что французы их не трогают. Он знал, что другой мужик вчера привез даже из села Веслоухово, где стояли французы, бумагу от генерала французского, в которой жителям объявлялось, что им не будет сделано никакого вреда и за все, что у них возьмут, заплатят, если они останутся. В доказательство того мужик привез из Веслоухова сто рублей ассигнациями. Он не знал, что они были фальшивы, выданные ему вперед за сено. Наконец, важнее всего, Алпатыч знал, что в тот самый день, как он приказал старости собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, По утру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. А между тем время не терпело. Предводитель в день смерти князя 15 августа настаивал у княжны Марьи на том, чтобы она уехала в тот же день, так как становилось опасно. Он говорил, что после шестнадцатого он не отвечает ни за что. В день же смерти князя он уехал вечером, но обещал приехать на похороны на другой день. Но на другой день он не мог приехать, так как, по полученным им самим известиям, французы неожиданно подвинулись, и он только успел увести из своего имения свое семейство и все ценное. Лет тридцать Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой. Дрон был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти-семидесяти лет без одного седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в шестьдесят лет, как и в тридцать. Дрон вскоре после переселения на теплые реки, в котором он участвовал, как и другие – Был сделан старостой-бурмистром в Богучарове и с тех пор двадцать три года безупречно пробыл в этой должности. Мужики боялись его больше, чем барина. Господа и старый князь, и молодой, и управляющий уважали его и в шутку называли министром. Во все время своей службы дрон ни разу не был ни пьян, ни болен, никогда... ни после бессонных ночей, ни после каких бы то ни было трудов, не выказывал ни малейшей усталости и, не зная грамоте никогда не забывал ни одного счета денег и пудов муки по огромным обозам, которые он продавал, и ни одной копны ужина хлеба на каждой десяти небогучаровских полей. Этого-то дрона Алпатыч, приехавший из разоренных лысых гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить двенадцать лошадей под экипажи княжны и восемнадцать подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Хотя мужики и были оброчные, исполнение приказания этого не могло встретить затруднение, по мнению Алпатыча, так как в Богучарове было двести тридцать тягол, и мужики были зажиточные. Но староста дрон, выслушав приказание, молча опустил глаза. Алпатыч назвал ему мужиков, которых он знал, из которых он приказывал взять подводы. Дрон отвечал, что лошади у этих мужиков в извозе. Алпатыч назвал других мужиков, и у тех лошадей не было По словам дрона, одни были под подводами, другие – бессильные, у третьих подохли лошади от бескормицы. Лошадей, по мнению дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи. Алпатыч внимательно посмотрел на дрона и нахмурился. Как дрон был образцовым старостой мужиком, так и Алпатыч недаром управлял двадцать лет имениями князя и был образцовым управляющим. Он в высшей степени способен был понимать чутьем потребности и инстинкты народа, с которым имел дело, и потому он был превосходным управляющим. Взглянув на дрона, он тотчас понял, что ответы дрона не были выражением мысли дрона, но выражением того общего настроения богучаровского мира, которым староста уже был захвачен. Но вместе с тем он знал, что нажившийся и ненавидимый миром дрон должен был колебаться между двумя лагерями, господским и крестьянским. Это колебание он заметил в его взгляде, и потому Алпатыч, нахмурившись, придвинулся к дрону. — Ты, дронушка, слушай, — сказал он. — Ты мне пустого не говори. Его сиятельство, князь Андрей Николаевич, сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться, и царский на то приказ есть. А кто останется, тот царю изменник, слышишь? Слушаю, отвечал дрон, не поднимая глаз. Алпатыч не удовлетворился этим ответом. Эй, дрон, худо будет, сказал Алпатыч, покачав головой. Власть ваша, сказал дрон печально. Эй, дрон, оставь повторил Алпатыч, вынимая руку из-за пазухи и торжественным жестом указывая ею на пол под ноги Дрона. Я не то, что тебя насквозь, я под тобой, на триорши, на все насквозь вижу, сказал он, вглядываясь в пол под ноги Дрона. Дрон смутился, бегло взглянул на Алпатыча и опять опустил глаза. Ты вздор то оставь и народу скажи. Чтобы собирались из домов идти в Москву и готовили подводы завтра к утру под княжни на да сам на сходку не ходи, слышишь? Дрон вдруг упал в ноги. Як, Фолпадч, уволь, возьми от меня ключи, уволь ради Христа. Оставь, сказал Алпатыч строго, под тобой насквозь три аршина вижу. Повторил он, зная, что его мастерство ходить за пчелами, знание того, когда сеять овес, и то, что он двадцать лет умел угодить старому князю, давно приобрели ему славу колдуна, и что способность видеть натриаршина под человеком приписывается колдунам. Дрон встал и хотел что-то сказать, но Алпатыч перебил его. — Что вы это вздумали, а? — Что ж вы думаете, а? — Что мне с народом делать? — сказал дрон. — Взбуровил совсем, я и то им говорю. То — То-то говорю, — сказал Алпатыч. — Пьют? — коротко спросил он. — Весь взбуровился Яков Алпатович. Другую бочку привезли. — Так ты слушай, я к исправнику поеду, а ты народу повести и чтоб они это бросили, и чтоб подводы были. — Слушаю. — отвечал дрон. Больше Яков Алпаточ не настаивал. Он долго управлял народом и знал, что главное средство для того, чтобы люди повиновались, состоит в том, чтобы не показывать им сомнения в том, что они могут не повиноваться. Добившись от дрона покорного, слушаю Яков Алпатыч удовлетворился этим, хотя он не только сомневался, но почти был уверен в том, что подводы без помощи воинской команды не будут доставлены. И действительно, к вечеру подводы не были собраны. На деревне у кабака была опять сходка, и на сходке положено было угнать лошадей в лес и не выдавать подвод. Ничего не говоря об этом, княжне Алпатыч велел сложить с пришедших из Лысых гор свою собственную кладь и приготовить этих лошадей под кареты княжны, а сам поехал к начальству.